Санет 17. Глухой тропой, дубравой непробудной, опасною и путником в броне, иду, пою беспечный, как во сне, о ней, чей взор один, как проблеск чудный двух солнц. Страшит желание, безрассудный блуждает ум, и нет разлуки мне я с ней. Вот сон ее подруг, а не за ясеней завесой изумрудной, Чей голос, чу, звучит слиян с листвой, Лепечущий сквозь шум вершин зыбучий И птичий хор, и говор ключевой. Милей дотоль мне не был лес дремучий, Когда б лишь сон моих игры живой Не застилал от глаз зеленой тучей. Примечание к Санэту 17. Летом 1333 года Петрарко возвращался из Германии в авиньон через Орденский лес, который в то время занимал большую часть Фландрии. Дорога была небезопасна, и редко кто отваживался ездить по ней без вооруженного конвоя. Лес всегда кишел грабителями, а в это время здесь еще шла война между герцогом Брабанским и графом Фландерским. Петрарка, как видно из сонета, совершил этот путь один, без стражи. Сонет восемнадцатый Лань белая на зелени лугов, В час утренней, порой года новый Промеж двух рек под сенью лавровой, Несла, гордясь, убор золотых рогов. Я все забыл, и не стремить шагов не мог, Скупец, на все труды готовый, Чтоб клад добыть. За ней пышноголовой, скиталицей волшебных берегов. Сверкала вязь алмазных слов на вые, Я кесарем в луга заповедные отпущена. Не тронь меня, не рань, полдневная встречала феба грань, Но не был сыт мой взор, когда в речные затоны я упал, И скрылась лань. Примечание к сонету восемнадцатому. Этот сонет написан в 1339 году, но, очевидно, переделан после смерти Лауры. Он содержит в себе историю любви Петрарки от начала до смерти Лауры, от первой встречи в час утренней, порою года новой, до той минуты, когда скрылась лань. Надпись из алмазов, потому что алмаз — символ несокрушимой твердости, В первой Терцине намек на предание о оленях, пущенных Цезарем на волю, в ошейниках, на которых была надпись «Не прикасайся ко мне, ибо я принадлежу Цезарю». Полдневная встречала Феба грань середины жизненного пути, то есть 35 лет, сколько и было Петрарки в 1339 году. Сонет девятнадцатый. Прекрасная рука, разжала ты, И держишь сердце на ладони тесной. Я на тебя гляжу, девясь небесной, Художнице столь строгой красоты. Продолговато нежные персты, Прозрачней перлов Индии чудесный, Вершители моей судьбины крестной, Я вижу вас в сиянье ноготы. Я завладел ревнивой перчаткой. Кто победитель лучший взял трофей? Хвала, Амур! А ныне ты ж украдкой Фату похить или облаком развей? В настал конец услады краткой. Вернуть добычу должен ли ходей? Примечание к сонету девятнадцатому. Этот сонет первый из четырех Воспевающий руку Лауры. Написан около 1343 года и переработан в 1368, как видно из собственноручной пометы Петрарки. Сонет 20 Земная льжила золота дала на эти две косы, с какого брега принес амур слепительного снега и теплой плотью. Снежность ожила. Где розы взял ланит, Где у размерного речей Сладчайших бега, Уст жемчуг ровный, С неболь, мир и нега Безоблачно прекрасного чела. Любови Бог! Кто, ангел сладкогласный, Свой через тебя послал ей голос в дар? Не дышит грудь, И день затмится ясный, Когда поет царица звонких чар какое солнце взор зажгло опасный мне льющий в сердце льдистый хлад и жар сонет 21 когда золотую колесницу в море купает солнце смеркнущим эфиром мрачится дух тоской в томленьи сиром Жду первых звёзд, луна встаёт, и вскоре настанет ночь. Не внемлющей всё горе, перескажу с собой самим и с миром, со злой судьбой моей, с моим кумиром часы растрачу в долгом разговоре. Дремы не подманить мне к изголовью, без отдыха до утра сердце стонет, и слёз ключи Раскрыв душа тоскует. Редеет мгла, и тень аврора гонит. Во мне всё мрак. Лишь солнце вновь любовью мне грудь зажжёт и муки уврачует. Сонет 22. Сон горестный, ужасное видение. Безвременный ль родимый свет угас? Ударил ли разлуки страшный час с тобой моё земное провиденье? Надежда, мир, отрада, ограждение. Что ж не посла, я слышу грозный глаз, Ты ж весть несешь, но да не будет. Спас тебя Господь и лживо наважденье. Я чаю вновь небесный лик узреть, Дней наших солнце, славу нам родную, И нищий дух в лучах его согреть. Покинула ль блаженная земную Прекрасную гостиницу, Ревную о смерти боже Дай мне умереть».